Глава двадцать третья За столом Когда Адам узнал, что должен обедать наверху с большими фермерами, он стал несколько беспокоиться, п р и м ы с л и что таким образом возвышен над своей матерью и Сетом, которые должны были обедать в нижних коридорах. Но мистер Милс, буфетчик, уверял его, что капитан д о н и т о р н отдал особенные приказания об этом и очень рассердится, если Адам не будет там. Адам кивнул головою и подошел к Сету, стоявшему в нескольких шагах от него. Брат Сет, сказал он, капитан прислал сказать, чтоб я обедал наверху. Он непременно желает этого, говорит мистер Милс. Таким образом, это значило бы вести себя дурно. Если б я не пошел туда, но мне не нравится, что я должен сидеть над тобою и матерью, как будто я лучше своей собственной плоти и крови. Тебе я надеюсь не будет неприятно это. Нет, нет, брат, сказал Сет. Твой почет есть наш почет. Если ты получаешь уважение, то достиг его собственными достоинствами. Чем выше я вижу тебя надо мною, тем лучше. Пусть только останутся при тебе братские чувства. Это происходит от того, что ты назначен к лесам, и это только справедливо. Такое место есть место доверия, и теперь ты стал выше обыкновенного работника. Конечно, <свят> сказал Адам. Никто, однако ж, не знает еще об этом ни слова. Я ничего не говорил мистеру Берджу о том, что оставляю его. И не хочу говорить об этом никому, пока он не узнает, потому что ему будет это очень неприятно, без сомнения. Все удивятся, увидев меня там, и очень вероятно начнут делать различные догадки о причине и делать вопросы, потому что в последние три недели было столько разговоров насчет назначения меня к этой должности. Но ты можешь сказать, что тебе приказали прийти, не объяснив причины, и это правда. А матушка будет рада и в восторге. Пойдем и расскажем ей. Адам не был единственным гостем, приглашенным наверх по другим причинам, а не потому только что он способствовал увеличению доходов. В двух приходах были другие люди, значение которых происходило скорее от должности, нежели от кармана. К числу таких принадлежал и Бартль Масси. В этот жаркий день он шел прихрамывая медленнее обыкновенного. Таким образом, Адам оставался позади, когда колокол звонил к обеду, чтобы взойти наверх вместе со своим старым другом. У него не хватало духу присоединиться к семейству Пойзер при публичном случае. Без всякого сомнения. Случай быть подле Хэти т представится еще в течение дня. Адам утешал себя этим, не желая подвергаться тому, чтобы его дразнили Хэти. т Высокий, красноречивый, безбоязненный мужчина был весьма робок и недоверчив в своем ухаживании. Ну, мистер Масси, сказал Адам, когда подошел Бартли. Сегодня я обедаю с вами наверху, капитан приказал. А, -а, -а, -а" сказал б а р к л ь останавливаясь и держа одну руку на зади. Значит, тут есть что-то особенное. Что-то особенное. Не слыхали ли вы, что хочет делать старый Сквайр? Слышал, сказал Адам. Я скажу вам, что знаю, так как я уверен, что вы попридержите ваш язык, если захотите. Надеюсь, вы не пророните ни словечка, пока это не станет известно всем, потому что я имею особенные причины не разглашать этого. Доверьтесь мне, мой друг, доверьтесь. У меня нет жены, которая стала бы выпытывать у меня что-нибудь, потом побежала бы от меня и давала и куда, хотя бы этом на весь мир. Если вы хотите довериться кому-нибудь, то доверьтесь только холостику, непременно холостику. Итак, вчера наконец решили. что я буду иметь надзор за лесами. Капитан послал за мною, чтобы предложить мне это место, когда я о ставил здесь шесты е и другие вещи, и я согласился. Но если кто-нибудь наверху станет спрашивать об этом, то не замечайте вопросов и постарайтесь заговорить о чем-нибудь другом. Вы очень обяжете этим меня. Ну теперь пойдемте, мы, кажется, остались почти последними. Не бойтесь, я знаю, что делать, – сказал Бартли, тронувшись с места. Эти новости будут хорошую приправу для моего обеда. Да-да, мой друг, вы пойдете вперед. Я могу поручиться, что ни у кого в графстве не найдется такого, как у вас верного глаза для измерений и такой способный к вычислениям головы. Да и вас хорошо учили, хорошо учили. Когда они взошли наверх, то вопрос, который Артур оставил нерешенным, вопрос о том, кому быть президентом и кому вице-президентом, все еще служил предметом жарких прений, так что появление Адама прошло незамеченным. Само собой разумеется, говорил мистер Кассон, что старый мистер Позер, й как старше всех здесь в комнате. Должен сидеть за столом на первом месте. Недаром же я был буфетчиком пятнадцать лет. Уж как же мне не знать всего, что касается обедов. Нет, нет, не говорил старый Мартин. Я предоставляю это моему сыну. Я уж теперь не арендатор, пусть мой сын займет мое место. И старые люди имели свою очередь, теперь они должны уступить молодым. А я так думаю. Самый значительный фермер имеет и прав больше самых старых, сказал Лука Бриттон, не любивший критика мистера Пойзера. Вот мистер Гольцворт имеет землю больше всех других в и м е н и и Ну, сказал мистер Пойзер, скажем лучше, пусть тот займет первое место, у кого самая беспорядочная земля. Тогда кто удостоится этой чести не будет иметь завестников. А вот мистер Масси, сказал мистер Крэк, который оставаясь нейтральным в споре желал только примирения. Учитель, в с о с т о я н и и сказать вам на чьей стороне право? Кому занять первое место за столом, мистер Масси? Конечно, самому толстому. Тогда он не будет отымать места у других. А другой толстяк должен сидеть на конце стола. Этот счастливый способ окончания спора произвел сильный смех. Для этого, впрочем, было бы достаточно и меньшей шутки. Мистер Касс, однако же, считал несовместимым с своим достоинством и высшими знаниями присоединиться к смеявшимся, пока не оказалось, что указали на него как на второго толстяка. Мартин Пойзер младший, как толще всех. был избран президентом, а мистер к а с е н как второй толстяк вице-президентом. Благодаря этому назначению Адам, стоявший в это время на конце стола, был, конечно, немедленно замечен мистером Касаном, который, будучи до этих пор слишком занят упомянутым вопросом, не заметил появления молодого плотника. Мы знаем, что мистер к а с е н считал Адама Несколько надутым и важным по его мнению господа уж слишком много хлопотали о молодом плотнике, а не вовсе не хлопотали о мистере к а с с а н е несмотря на то, что он был отличным буфетчиком в п р о д о л ж е н и и пятнадцати лет. А, мистер б и т вы принадлежите к числу тех, которые шибко идут вперед, сказал он, когда сел Адам. Мне помнится, вы прежде не обедали здесь. Нет. Мистер Касон, с сказала дам своим звучным голосом, который могли слышать все сидевшие за столом. Я ни разу не обедала здесь прежде, но нахожусь здесь по желанию капитана Дониторна и надеюсь, что это никому не будет неприятно. Нет, конечно, нет, раздалось несколько голосов. Мы очень рады, что вы здесь. Кто же может быть недоволен этим? А вы споете нам после обеда? За горами, за д о л а м и не правда ли? – сказал мистер Чоун. Я чрезвычайно люблю эту песню. Что вы говорите? – сказал мистер Крэк. Можно ли сравнить ее с какой-нибудь шотландской п е с н ю Я сам никогда, разумеется, не пою. Есть у меня дела и получше этого. Человеку, у которого в голове имена и природ а растений, Разумеется, не может иметь пустого места, чтобы помнить песни. Но один мой троюродный брат-погонщик имел редкую память на шотландские песни. Правда, ему было не о чем больше и думать. Шотландские песни, сказал б а р т л ь презрительно. Я так наслышался этих шотландских песен, что мне достаточно на всю жизнь. Они только и годятся на то, чтобы пугать птиц, то есть английских птиц, потому что шотландские птицы, может быть, поют по-шотландски. Я этого не знаю. Дайте мальчишкам в о л ы н к у вместо погремушек, и я отвечаю вам за то, что зерно будет цело. Да, есть люди, которые находят удовольствие в том, чтобы ругать то, чего они вовсе не знают, сказал мистер Крэк. Шотландские песни, все равно, что сварливая баба, продолжал Бартли, не обращая ни малейшего внимания на замечание мистера Крэга. В них беспрестанно повторяется все одно и то же, и ни одна из них не имеет совести остановиться. Всем, кто слышал шотландские песни, кажется, словно они спрашивают о чем-то человека, который глух, как старый т е ф т и никогда не могут добиться какого-нибудь ответа. Адаму не было особенно неприятно, что он сидел рядом с к а с с а н С этого места он мог видеть Хэтти, сидевшую недалеко от него за другим столом. Хэтти, впрочем, даже и не заметила до этих пор его присутствия, потому что все время сердилась на Тотти, которая беспрестанно в таскивала ноги на скамейку по древнему обычаю и тем угрожала наделать пыльные следы. На х е т т и н о м розовом с белым платье только что успевала х е т т и сдернуть долой крошечные толстенькие н о ж о н к и как они уж снова были на скамейке, потому что глазенки тотти выпученные на большие блюда были слишком заняты отыскиванием плум пудинга и малютка вовсе не сознавала, что происходило с ее н о ж о н к а м и х е т т и вышла с о в е р ш е н н о из терпения. И наконец надувшись и насупив брови, п о ч ч и с о слезами на глазах сказала: "Милая тетушка, крикните, пожалуйста, на Тотти. Она все поднимает ноги и мнет мне платье. Ну что еще такое сделал ребенок? Она никогда не может угодить на тебя", сказала мать. "Пусти ее ко мне, мне уж она не надоест". Адам смотрел на Хэтти и видел, как она надулась и насупила брови, как черные глаза казались... становились больше от поступавших причиненных капризом слез. к р о т к а я Мэри Бёрдж, сидевшая довольно близко и видевшая, что х о т ь и сердилась и что глаза Адама были устремлены на последнюю, думала, что такой умный человек, как Адам, вероятно рассуждает о том, как ничтожна красота в женщине, имеющей такой дурной нрав. Мэри была добрая девушка, не позволявшая себе предаваться дурным чувствам, но она думала, что так как х е т т и имела дурной нрав, то лучше было бы, чтобы Адам знал это, и это было совершенно справедливо, что если бы х е т т и не была красавица, она в эту минуту показалась бы очень дурной и неприятной, и никто не мог бы ошибиться в своем нравственном мнении о ней. Но действительно в ее сердитом виде было что-то очень очаровательное. Он гораздо более походил на наивную печаль, нежели на досаду, и строгий Адам вовсе не порицал ее поведение. Он чувствовал только в некотором роде забавное сожаление, как будто видел кошечку, поднимавшую спинку, или маленькую птичку с взъерошенными перьями. Он не мог догадываться. Что возбуждало ее досаду, но был в состоянии чувствовать только то, что она была к р а с и в е й ш е й создание на свете, и что если бы это было в его власти, ничто в мире не заставило бы ее сердиться. И немного спустя, когда тот т и у ш л а от нее, она встретила его взор, и на лице ее отразилась самая ясная улыбка в то время, как она кивнула ему головой. в этом была некоторая доля кокетства, хотя знала, что Мэри Бёрдж смотрит на нее и на Адама, но ее улыбка была для Адама упоительна. Глава двадцать четвертая. Заздравные тосты. Когда обед кончился. И начета была большая бочка Эля, назначенного ко дню рождения. Для толстого мистера Пойзера было очищено место сбоку от стола, а во главе поставлены два стула. Уже совершенно решили, что должен был делать мистер Пойзер, когда появился молодой сквайр, и в последние пять минут на его лице выражалось развлечение. Его глаза были устремлены на мрачный портрет, висевший против него, руки заняты перебиранием денег и других предметов в карманах его панталон. Когда вошел молодой с к в а й р рядом с мистером Ирвейном, все встали, и этот момент почтения был весьма приятен для Артура. Он с удовольствием чувствовал свою собственную важность, и кроме того. Он считал очень важным, что пользовался любовью этих людей. Ему было приятно думать, что они чувствовали к нему искренне особенное уважение. Удовольствие, ощущаемое им, отразилось на его лице, когда он сказал: "Дедушка и я. Надеемся, что все наши друзья здесь обедали с удовольствием и нашли э л ь м о его дня рождения хорошим." Мистер Ирвин и я пришли выпить. э Л ь с вами, я уверен, всем нам еще более понравится то, что разделит с нами пастор. Все взоры обратились теперь на мистера Пойзера, который все еще работая своими руками в карманах, заговорил с такой уже осторожностью, с какой бьют часы с медленным боем. Капитан. Мои соседи поручили мне говорить за них сегодня, потому что там, где все люди думают совершенно одинаково, достаточно и одного говорящего вместо двадцати. Хотя мы, может быть, и имеем различные мнения о многих предметах, один человек распоряжается на своей земле так, а другой иначе. И если р е ч ь зашла об обработании земли, то я не стал бы говорить только о своем собственном. Я скажу, что все мы однакож согласны в мнении о нашем молодом сквайре. Почти все мы знали вас, когда вы были мальчиком, и знали за вами только добрые и благородные поступки. Вы обещаете много прекрасного и действуете по обещанию, и мы с радостью ожидаем того времени, когда вы будете нашим помещиком, так как мы уверены, что вы ко всем будете с п р а в е д л и в ы и никому не сделаете хлеба горьким, если только это будет в вашей в в л а с т и Вот что я думаю. И вот что думаем мы все. А когда человек сказал, что думает, то пусть он лучше на этом и остановится. Эль не сделается лучше от того, что будет стоять доле на столе. Я не скажу еще, как нам понравился Эль, потому что мы не могли пить его, пока не выпили за в а ш е здоровье. Но обед был хорош. И кто обедал не с удовольствием, тот сам виноват. Что ж касается до участия пастора в нашем веселье, то ведь очень хорошо известно, что ему рад весь приход, где бы он ни показался. И я надеюсь, и все мы надеемся, что он доживет до тех пор, когда мы станем стариками. А дети наши станут взрослыми мужчинами и женщинами, а ваша честь человеком семейным. Мне больше нечего сказать о настоящем времени. Итак, выпьем за здоровье нашего молодого сквайра трижды три. Ура! Затем раздались дружные клики, аплодисменты. Чоканье, стук и снова крики с бесконечным докапо приятней звуков величественной музыки в ушах, получающих подобную дань впервые. Артур почувствовал движение совести во время речи мистера Пойзера, но оно было столь незначительно, что не могло уничтожить удовольствие, которое он ощущал при таких похвалах. Впрочем, разве он не заслужил того, что было сказано о нем? Если и было что-нибудь в его поведении, что не понравилось бы мистеру Пойзеру, если б только это было известно ему, то ничье поведение не выдержит слишком близкого разбора, а Пойзер едва ли узнает об этом. Впрочем, что ж он сделал особенного? Он может быть зашел немного далеко в волокитстве. но другой человек на его месте поступил бы гораздо хуже и вреда от того не будет, конечно, уж вреда не будет никакого, потому что в первый же раз, когда он будет с х э т т ь наедине, он объяснит ей, что она не должна серьезно думать о нем или о том, что случилось. Вы видите, Артуру было необходимо быть довольным собой. Он должен освободиться от беспокойных мыслей. При помощи добрых намерений относительно будущего времени, которые можно образовать так быстро, что он успел быть озабоченным и снова сделаться спокойным, прежде чем мистер Пойзер окончил свою медленную речь. И когда пришло время говорить ему, то он был уже в совершенно веселом расположении. Благодарю вас всех, добрые друзья и соседи, сказал Артур. за добрые мнения обо мне и искренние чувства ко мне, которые выразил мистер Пойзер от имени вашего и своего собственного, и моим искренним желанием будет всегда заслужить их. Мы можем ожидать, что я буду со временем вашим помещиком, если буду жив. Действительно, на основании этого ожидания дедушка желал, чтобы я праздновал этот день и пришел в вашу среду теперь. И я смотрю на свое будущее положение не только как на дающее власти удовольствие мне самому, но как на положение, дающее мне средства делать добро ближним. Такому молодому человеку, как я, едва ли следует говорить много о фермерстве вам, так как вы по большей части гораздо старше и опытнее меня. Тем не менее этот предмет всегда возбуждал мою любознательность. Я изучил его, насколько позволял мне случай. Когда со временем имение перейдет в мои руки, то первым моим желанием будет доставлять моим арендаторам всякое поощрение, которое находится во власти помещика, именно улучшая их землю и стараясь ввести лучший способ земледелия. Я желаю, что все мои почтенные арендаторы Смотрели на меня как на своего лучшего друга, и ничто не сделает меня столь счастливым, как то, если я буду в состоянии уважать каждого человека в имени и в свою очередь пользоваться уважением всех. Я считаю неуместным входить в частности в настоящую минуту только отвечая на ваши добрые надежды касательно меня, объявляя вам, что мои собственные надежды согласуются с ними. Что я желаю привести в исполнение именно то, чего вы ожидаете от меня. Я совершенно согласен с мнением мистера Пойзера, когда человек сказал все, что он думает, то ему лучше замолчать. Но удовольствие, ощущаемое мною от того, что вы пили за мое здоровье, было бы не полным, если бы мы не выпили за здоровье моего деда, заменившего мне обоих родителей. Итак. Я подожду, пока вы выпьете со м н о ю за его здоровье сегодня, когда он желал, чтобы я явился среди вас как будущий представитель его имени и фамилии. Может быть, никто из присутствующих, кроме мистера Ирвайна, не совершенно понимал и одобрял того, как грациозно Артур предложил выпить за здоровье своего деда. Фермеры думали, что молодому Сквайру было довольно хорошо известно, как они ненавидели старого Сквайра, и мистрис Пойзер сказала напрасно, тронул он горшок с прокислым супом. Сельский ум не тотчас схватывает утонченности хорошего тона, но нельзя же было отвергнуть тост, и когда все снова стихло. Артур сказал: "Благодарю вас за моего деда и за себя, и теперь я желаю сообщить вам еще нечто для того, чтобы вы могли разделить со мною мое удовольствие о том, так как я надеюсь и уверен, что это доставит вам удовольствие. Кажется, здесь не найдется человека, который бы не уважал, а я уверен, есть между вами и такие, которые высоко ценят." моего друга Адама Бида. Всем в околотке хорошо известно, что нет человека, на слова которого можно было бы положиться более, нежели на его слова, что все, что он только не предпримет, он делает хорошо, и что он также печется об интересе тех, у которых работает, как о своем собственном. Я с гордостью объявляю. что очень любил Адама в детстве и с тех пор не лишился моих прежних чувств к нему. Это, кажется, доказывает, что я узнаю хорошего малого, когда найду его. Я уже давно желал, чтобы он получил управление лесами в Имени, составляющими весьма ценную статью дохода, и желал не только потому, что высоко ценю его характер. Но и потому, что он обладает познаниями и ловкостью, делающими его способным к этой должности. Я счастлив сообщаю вам, что и дед мой желает того же, и теперь уже решено, что Адам будет управлять лесами. Эта перемена я убежден принесет большую пользу именю. Я надеюсь, вы немного погодя выпьете со м н о ю за его здоровье. И п о ж е л а е т е ему возможного счастья в жизни, которое он так заслуживает. Но есть у меня здесь друг еще старше Адама Бида, и мне не нужно говорить вам, что это мистер Ирвайн. Вы, я уверен, согласитесь со мною, что мы прежде всего должны выпить за его здоровье. Я знаю, все вы имеете основание любить его, но никто из его прихожан не имеет столько причин любить его, как я. Итак, наполним стаканы и выпьем за здоровье нашего превосходного пастора трижды три. Ура! Этот заздравный тост был принят совсем восторгом, которого явно не доставало предыдущему. Конечно, т о был самый живописный момент в сцене. Когда мистер Ирвин поднялся, чтобы говорить, и все лица, присутствовавших в комнате, обратились к нему, его лицо поражало своей высшей утонченностью более, нежели лицо Артура в сравнении с о к р у ж а в ш и м и лицами. Лицо Артура было скорее обыкновенное британское лицо, и великолепие его новомодного платья было сродни вкусу. в костюме молодого фермера, нежели пудра мистера Ирвайна и его хорошо вычищенная, но и хорошо поношенная черная одежда, которая к а з а л о с ь была его любимым костюмом при необыкновенных случаях, потому что он обладал таинственным секретом никогда не носить платье, имевшего вид нового. Уж не впервые. Сказал он, должен я благодарить моих прихожан за выражение их д о б р о д у ш и я Но расположение ближних принадлежит к числу таких вещей, которые чем старее, тем становятся драгоценнее. Действительно, наша приятная встреча сегодня. служит доказательством того, что когда доброе становится совершенно летним и по всей вероятности будет еще жить, то мы имеем причину этому радоваться. А отношения между нами, как пастора и прихожан, достигли с о в е р ш е н н о летия два года назад. Потому что вот уж двадцать три года, как я пришел в первый раз в вашу среду, и я вижу теперь много стройных и красивых молодых людей здесь, также цветущих молодых женщин, которые смотрели на меня, когда я крестил их, далеко не так ласково, как, к счастью, они смотрят на меня теперь. Но вы, я уверен, не удивитесь. Когда я скажу, что из всех молодых людей один, в котором я принимаю сильнейшее участие, мой друг мистер Артур Донниторн, которому вы только что высказали ваше уважение, я имел удовольствие быть его воспитателем в п р о д о л ж е н и и нескольких лет и натурально имел возможность узнать его коротко. чего не могло случиться ни с кем другим из присутствующих здесь. Я с гордостью и удовольствием уверяю вас, что разделяю ваши высокие надежды касательно его и вашу уверенность в том, что он обладает качествами, которые сделают его прекрасным помещиком в то время, когда он займет между вами. Это важное положение. Мы чувствуем одинаково в большей части предметов, в которых человек пятидесяти лет может одинаково чувствовать юношей двадцати одного года. Так он только что выразил чувство, которое я разделяю с ним от всей души, и я не желал бы не воспользоваться случаем, чтобы выразить это. Это чувство состоит в том, как он ценит и уважает Адама Бида. А людях, занимающих видное положение, конечно, думают и говорят больше, и их добродетели восхваляются больше, нежели достоинство людей, жизнь которых протекла в с к р о м н о м е ж е д н е в н о м труде. но каждый умный человек знает, как необходим этот скромный ежедневный труд и как важно для нас то, чтобы он был хорошо исполнен. И я вполне разделяю мнение моего друга мистера Артура Донинторна, что когда человек обязанность которого заключается в такого рода труде, показывает характер. делающий его примером в его положении, то его достоинство должно быть признаваемо. Он один из тех, кому подобает честь, и его друзья должны с радостью почитать его. И знаю Адама Бида, и хорошо знаю, как работника, и как сына, и брата, и я скажу. простейшую истину, говоря, что уважаю его так, как только можно уважать кого-либо на свете. Но я говорю с вами не о чужом, некоторые из вас его короткие друзья. Я уверен, что здесь не найдется человека, который не знал бы его настолько, ч т о б не от души выпил с нами за его здоровье. Когда мистер Ирвин остановился, Артур спрыгнул с своего места и, наполнив стакан, воскликнул: «Весь стакан за Адама Бида и пусть Адам наживет сыновей столь же честных и искусных, как он сам». Никто из слушателей, даже и Бартльмасси, не был в таком восторге от этого тоста, как мистер. п о з е р Как нетрудной работой была его первая речь, он непременно вскочил бы и произнес другую, если б не понимал, что подобная вещь будет совершенно выходить из порядка дел. Итак, он нашел исход своему чувству, выпив свой эль необыкновенно быстро и поставив стакан. со взмахом руки и решительным стуком. Если Джонатан Бёрдж и немногие другие и были не совсем довольны этим случаем, они тем не менее всеми силами старались казаться довольными, и все, по-видимому, отвечали на тост единодушным восторгом. Когда Адам встал, чтобы благодарить своих друзей, Он был бледнее обыкновенного. Очень натурально он был сильно тронут данью, которую ему приносили публично. Он находился среди всего своего ограниченного мира и последний собрался тут, чтобы оказать ему честь. Он не чувствовал робости при мысли о том, что ему надобно говорить, так как его не смущали ни мелкое тщеславие. И недостаток в словах в нем не было заметно ни неловкости, ни замешательства. Он стоял по своему обыкновению твердо и прямо, несколько откинув голову назад и держа руки совершенно спокойно, с грубым достоинством, свойственным умным, честным, стройным работникам, которые знают свои обязанности на этом свете. Я совершенно поражен удивлением, сказал он. Я вовсе не ждал такого назначения, потому что оно принесет больше того, что я получаю теперь. Но тем более я должен быть благодарен вам, капитан, и вам, мистер Ирвин, и всем моим друзьям здесь, которые выпили за мое здоровье и пожелали мне всего хорошего. Нелепо было бы с моей стороны. Если б я сказал, что вовсе не заслуживаю мнения, которое вы имеете обо мне, я не выразил бы вам своей благодарности, если б сказал, что вы знали меня с детства, а между тем не были столь проницательны, чтобы знать мой настоящий характер. Вы думаете, если я примусь за какую-нибудь работу, то сделаю ее хорошо, все равно? Заплатит ли мне много или мало, и это правда. Мне было бы стыдно находиться здесь между вами, если бы это не была правда. Но мне кажется, это просто обязанность человека, и этим нечего гордиться. Я ясно понимаю, что никогда не делал больше своей обязанности. Что бы мы ни делали, мы только пользуемся тем духом и теми силами, которые даны нам. Таким образом, я убежден, что ваше расположение ко мне не есть долг, который мне следует, а добровольный дар. Итак, я принимаю это с благодарностью. Что ж е касается нового занятия, которое я получаю теперь, то я скажу только, что принял его по желанию капитана Дониторна и постараюсь оправдать его ожидания. Мне не хотелось бы ничего другого в жизни. Как работать для него и знать, что добывая себе насущный хлеб, я з а б о ч у с ь и о его интересах. По моему твердому убеждению, он один из тех джентльменов, которые желают делать доброе и справедливое и оставить свет лучше, чем они нашли его, что, по моему верованию, может делать каждый джентльмен или просто людин, тот, кто пускает вход большие предприятия и имеет на то деньги. или тот, кто исполняет свое дело собственными руками. Больше мне нечего сказать о том, что я чувствую относительно капитана. Я надеюсь показать это моими делами в п р о д о л ж е н и и остальной моей жизни. Мнения о речи Адама были различны. Некоторые женщины шепотом говорили друг другу, что он в ы к а з а л с я недостаточно признательным. и говорил как нельзя более гордо, но мужчины по большей части были того мнения, что никто не мог сказать п р я м е я и что Адам был просто молодец. Между тем, как шепотом передавались эти замечания, а также и другие вопросы о том, например, как распорядится ь старший сквайр касательно назначения нового управлятеля и возьмет ли он себе дворецкого. Оба джентльмена встали и пошли к столу, где сидели женщины и дети. Тут, натурально, не было крепкого эля, а были вино и десерт. Великолепный крыжовник для молодых и хороший херес для матерей. Мистер Спойзер сидел а во главе стола, и т о т т и была теперь у нее на коленях, глубоко уткнув свой крошечный носик в рюмку с вином и отыскивая. плававшие в ней орешки. Как вы вживаете, мистер Спойзер? – спросил Артур. Я думаю, вы были довольны, услышав какую славную речь произнес ваш муж сегодня. О, сэр, мужчины по большей части бывают так неразвязны. Вам отчасти приходится догадываться о том, что они думают, словно вы имеете дело с бессловесными существами. Как? Уж не думаете ли вы? Что могли бы сказать речь лучше его? – спросил мистер и р в и н смеясь. – Конечно, сэр. Если мне нужно сказать что-нибудь, то я обыкновенно могу найти слова для этого, слава богу. Но я вовсе не хочу этим порицать своего мужа. Он правда говорит мало, но уши и твердо держатся того, что скажет. п р а в о я в восторге от этого прекрасного общества. сказал Артур, посматривая на румяных детей. Тетушка и мисс Ирвин скоро придут сюда поздороваться с вами. Они испугались шума за з д р а в н ы х тостов, но им было бы стыдно, если бы они не навестили вас за столом. Он продолжал идти, разговаривая с матерями и ласково гладя по голове детей, между тем, как мистер Ирвин довольствовался тем, что стоял спокойно и кивал головою. Издалека, желая, чтоб никто не отвращал своего внимания от молодого с к в а й р а героя торжества, Артур не решался остановиться подле х е й т я только поклонился ей, когда проходил по противоположной стороне. Глупая девушка чувствовала, как ее сердце наполнялось неудовольствием. Какая женщина бывала довольна? Если казалось, что с ней обращались небрежно, даже когда она знала, что эта небрежность служила только маской любви, х о т и воображала, что она уж давно не переживала столь несчастного дня, в ее мечты проникли на минуту холодный дневной свет и действительность. Артур, который казалось... Был так близок к ней только несколько часов назад, был разлучен с ней, как герой большой процессии разлучен с ничтожным зрителем в толпе.